Глава 27. Мои попытки убедить стражников отпустить хотя бы Эйлуин ни к чему не привели. Отпустить не можем, только убить. А складился похититель. И ещё не хватало, чтобы она помчалась докладывать о случившемся вашей матери, и по нашему следу пустили погоню. Сколько вам посулила марканта? Мои родители заплатят вдвое, втрое больше. Цеплялась я за зыбкую надежду вернуть себе огланной сестре свободу. Да сколько бы ни заплатили, мы же не идиоты, фыркнул разбойник. По-другому и не назовёшь. Дыши губ, как есть. Лично я не собираюсь заканчивать свои дни на виселице. У меня на будущее куда более приятные планы. А именно там ты и закончишь. Когда мой отец до тебя доберётся, с ненавистью выкрикнула я, мечтая выцарапать ублюдку глаза. Не доберётся, ухмыльнулся он. Её светлость об этом позаботится. Разговаривать с продажным стражником было бессмысленно, пытаться припугнуть, подкупить тоже. Очень скоро я оставила свои попытки образумить этого монстра, обняв всхлипывающую сестру, как могла её успокаивала. гладила, целовала, шёпотом повторяла, что нас обязательно обнаружат. Найдут погибших охранников, поднимут тревогу, доложат матери. Она свяжется с папой, и у Лесбет просто не останется шансов. Отец с ней поквитается за всё, за всю причиненную нашей семье боль. Змея ещё пожалеет, что связалась с Анвери. Я повторяла эти слова словно молитву всю дорогу до логова княгини. Смотреть в окно мне запретили. Поэтому я понятия не имела, в каком направлении мы движемся. Покинули ли рассветное королевство или всё ещё находимся во владениях его Светлейшества. Как быстро доберёмся до ненавистной ведьмы. Хорошо бы дорога заняла побольше времени. Лучше любоваться разбойницей Рожей, сидящей напротив чудовища, чем смотреть в ледяные глаза Элесбет, снова слышать её отравленный ядом мне навести голос. Когда мы начали снежаться, меня захлестнула новая волна страха. Эйли у меня на руках задрожала и заплакала. «Все будет хорошо, не бойся», — прошептала ей ласково, получив в ответ кривую усмешку от похитившего нас мерзавца. «Что ей от нас нужно?» — горько всхлепнула Эйлуин. «Скоро мы это узнаем». Карету неожиданно тряхнуло, и я вцепилась свободной рукой в сиденье. Чиркнули колеса, ударившись о землю, и свист ветра, разрываемого крыльями фальвов, сменился громкой дробью копыт, Экипаж замедлял свой бег, пока и вовсе не остановился, резко внезапно, словно наткнулся на непреодолимую преграду. Но ну вот и прибыли. Расплылся в улыбке разбойник, позвал своего подельника, и тот особо не церемонясь вытащил из кареты Эйлуэн. Не трогайте её. На мой крик никто не обратил внимания. Меня саму буквально выволокли из экипажа, швырнув к ногам похитившей нас гадины. Хотела вскочить, но мне не позволили. Больно надавили на плечи, заставляя опуститься обратно на землю. Но «Ну, наконец-то, проворчала Марканта. Столько дней ожидания. Мы ждали подходящего момента, чтобы её забрать, отчитался тот, что продолжал меня держать. А эту зачем притащили? резко спросила, видимо, указывая на Эйлуин. Так вышло. Ладно, пробормотала Элизабет. Не получится с Риан, попробую с младшей. Не получится что? Теперь уже и меня трясло. Добраться через тебя до убийцы моей дочери. Елизабет смотрела на меня с таким видом, словно видела перед собой мерзкое насекомое, которое ей не терпелось раздавить. Или ты думала, моя месть талварином заключается в том, чтобы сделать из тебя Эллери? Кнеги не усмехнулась. Как по мне, так это слишком мелочно. Что? Что вы задумали? Почему не оставите нас в покое? Задыхаясь от слёз, выкрикнула Эйлуин. Я хочу уничтожить твоего дядю, милая. Приблизившись к Эйли, Марканто коснулась её подбородка, заставляя вскинуть голову и посмотреть ей в глаза. Для этого мне и нужна Ариан. Когда Талврен будет мёртв, весь мир скажет мне спасибо. Да и о твоей сестре будут вспоминать как о спасительнице. Алиани, жертва, которой спасла жизнь многим драконам. Так что Элизабет ядовито улыбнулась. Как видишь, всё не так уж и плохо. Обернувшись к стражникам, громко приказала: "Ведите их в храм. Не будем терять время. Я и так ждала слишком долго и больше медлить не намеренна". Долгие дни поисков безрезультатных и бессмысленных Ямана уже начал ока казаться, что он никогда её не отыщет. Он облетел все родовые замки, побывал в поместьях караев, навестил дальних родственников и близких друзей семьи, давая понять всем и каждому, чем может грозить укрывательство марканты. Никто из них не желал заиметь врага в лице князя и уж тем более прогневить правителя. Попытки мешать правосудию в рассветном королевстве могли бы чреваты не только потерей всех владений и титулов, Но и лишением жизни. Элизабет мало кто любил, и уж точно не стал бы рисковать ради неё своим благополучием. И тем не менее, он обязан был проверить, удостовериться, что она не прячется у него под носом. Удостоверился и был вынужден признать, что мать могла находиться где угодно, в любом уголке Адальфивы, возможно, в какой-нибудь безъименной обители или забытом богине Селении. На её поиски могли уйти недели, месяцы, а то и годы, и тем не менее он продолжал искать. Не столько чтобы передать Камрану четвёртому, он хотел посмотреть ей в глаза и понять, стоило ли всего этого её жажда мести, вместо того, чтобы отпустить Алеандру и пытаться жить дальше, храня погибшей дочери память. Кнегиня положила на алтарь ненависти всё своё существование, его жизнь и жизнь Клер. в жизни ни в чём не повинных детей из приюта, а главное, из-за неё страдала Риан. Карай горько усмехнулся. Он не собирался перекладывать на мать всю вину. В том, что случилось с Лианой, он был виноват не меньше Марканты. Поэтому и потребовал развода, хоть отпускать её было больно, но хотя бы раз в жизни он должен был поступить правильно. Не сдержался, пообещал ей новую встречу. теперь находил тысячу предлогов, чтобы держаться подальше от Эссели на Нвери. Нужно искать мать, нужно охотиться за Талврином. Волонтеров для поисков ублюдка, как всегда, не хватало. Не стоит беспокоить родителей Риан, они ведь и так столько выстрадали. Да и Эйлуин его побаивается, а младший брат наверняка его проклинает. Риан дома спокойней, там она будет счастлива, без него и без его сумасшедшей семьи. Он обязан был её отпустить. Вот только одна лишь мысль, что рано или поздно к ней снова посватуются, пригласят на отбор, что кто-то другой будет её целовать, сжимать в объятиях и ласкать, сжигала дотла все мысленные установки. Стоило представить рядом с ней какого-нибудь ледяного или огненного, как драконья сущность брала верх над доводами рассудка, а ман душил в себе малейшие желания и порывы, несмотря на ропот зверя. Из последних сил цеплялся за здравый смысл, понимая, что долго всё равно не выдержит. Рано или поздно сорвётся отправиться к ней, за ней. Больше всего Тальден боялся ворваться в её идеальный мир и снова его разрушить. Поиски матери помогали отвлечься, не думать о зеленоглазой бунтарке хотя бы какое-то время. А потом всё начиналось по новой. Воспоминания о золотоволосой Аляне захлёстывали его, выворачивая наизнанку душу. И борьба с самим собой продолжалась. Иногда Аманн казалось, лучше бы его тогда растерзали дольгаты. Несколько минут физических мучений ни в какое сравнение не шли с этой затянувшейся сердечной агонией. Ты вернулся. Клер радостно улыбнулась и поспешила на встречу брату, желая его обнять. В последнее время она почти его не видела, и даже когда князь возвращался домой, казалось, мыслями он оставался где-то в другом месте, далеко от огненного чертога. Ненадолго. Аман улыбнулся ей в ответ. Решил этот вечер провести дома. Поужинаешь со мной вчера, Яри. Не успел прилететь, как уже рвёшься к Асельниксе? шутливо сощурилась Клер. Аман погладил её по щеке. Порой меня одолевают тревожные чувства, что мать снова нас обманула, и болезнь никуда не исчезла. Что ей стоило и в этот раз солгать? Клер накрыла руку Тальдена своей. Ну всё, хватит, перестань себя изводить. С детьми всё хорошо. Со мной всё хорошо, видишь? Она показала ему раскрытые ладони. Ни одного следа не осталось. Перестань о нас беспокоиться и лучше побеспокойся о себе. В последнее время ты сам не свой и Девушка осеклась, заметив, как Карай поменялся в лице. Сриан, что-то не так? ответил он на её встревоженный взгляд. Откуда ты узнал? Отпустив сестру, огненный быстро зашагал обратно к лестнице. Перед расставанием я кое-что ей подарил. Хотел быть уверенным, что с ней всё будет в порядке. Ты же сказал, что отпустил её, неодобрительно заметила Клер, пытаясь приноровиться к широкому шагу Тальдена. Я и отпустил, но мне нужно было точно знать, что она больше не пострадает. С каждой секундой чувство, что Аляна в опасности, только нарастало. накатывало, захлёстывало, концентрируясь в груди, где-то в районе сердца, обжигающей болью. Что могло случиться? Она ведь под надзором родителей. Аман слетел по ступеням, оставив далеко позади взволнованную сестру. Он уже достаточно крепл для оборота, а если даже нет, всё равно он не простит себе, если с его маленькой бунтаркой что-то случится. Его это простое короткое слово вдруг помогло осознать очевидное. не отпустит и не отдаст ведь действительно его его и останется и никакое зло не сможет этому помешать поначалу я решила что снова оказалась на руинах храма груара меня встречали такие же живописные развалины обломки стен поваленные колонны взятые в плен диким вьюнком всё серое тусклое поблёкшее от времени вековой камень изрезали трещины Они же змеились по оросохшейся мёртвой земле. Здесь почти не было растений, а те, что имелись, того и гляди готовы были рассыпаться тленом. В общем, жалкое зрелище и устрашающее, ведь это место могло стать моим последним пристанищем, а если они не пощадят и Эйлуин, меня зазнобило. Сделав над собой усилие, запретила себе думать о самом страшном. Не отчаивайся, Риан, не надо. Дома уже наверняка подняли тревогу. Насыщут и обязательно найдут. Не показывай Эйли, что ты уж боишься. Будь сильной ради неё. К сестре меня больше не подпускали. Но пока шли к развалинам, я не выпускала её из виду, смотрела на неё и даже пыталась выдвинуть из себя бодрящую улыбку. Не уверена, что получилось, но я честно старалась. Скорее поняла, что это не храм Гроара, а какое-то другое капище. В древние времена их в Вадальфиве было немало, как и духов. которым поклонялись простые смертные и маги, питая их молитвами, кровью, бесчисленными жертвоприношениями. Единственное, над чем время оказалось не властно, это алтарь. Гладкий, широкий камень, вокруг которого плясало пламя. Огонь тянулся к жертвеннику, пригибаясь к земле, почти его касаясь, как будто ластился к своему хозяину, а потом снова ярко вспыхивал, вздымаясь к небу и брызжа во все стороны слепящими искрами. К жертвеннику меня и подтащили. Хоть я пыталась сопротивляться, но продажный стражник был в разы сильнее и явно торопился скорее совсем покончить. Покончить со мной. "Положи её на алтарь и прикуй к камню", велела своему слуге Элисбет, имея в виду изрядно проржавевшие железяки, вроставшие в земли, после чего зло прокричало: "А ты прекрати показывать характер. Продолжи шаркачиться, и твоё место займёт Эйлуин". Хочешь смотреть, как твоя сестра умирает? Эйли, которую продолжал удерживать второй стражник в отчаянье зарыдала. Представив сестру распростёртую на алтаре, я мысленно содрогнулась. Поспешила отогнать от себя ужасную картину возможного будущего и вынуждено покорилась. Замерла, позволив негодяю подхватить меня на руки и как жертвенного агнца уложить на алтарь. Нужно было тянуть время, пытаться отсрочить казалось уже неизбежную гибель говорить хоть что-то судорожно сглотнув застрявший в горле комок слёз я заговорила обращаясь к маркантели харадочно размышляя над тем как быть дальше если собиралась меня убить чтобы добраться до таврина почему сразу с этого не начала почему ничто жило меня раньше зачем нужно было впутывать во всё это амана элисбет зажигавшая свечи и расставлявшая их на земле чтобы потом черпать из пламени силу Обернулась ко мне и с усмешкой проговорила: "Так это не работает, девочка. Это сложное колдовство, которое требовало много сил и времени. Мне нужно было подготовить тебя для обряда. Подготовить так, чтобы ни ты, ни тем более Аман ничего не заподозрили. Для этого нужно было, чтобы ты находилась в огненном чертоге. Только там я могла на тебя влиять, чтобы мои чары подействовали". Требовалось связать род Талвина с родом Караев. Вот почему ты должна была стать его Эллери. Но я бы ни за что не позволила, чтобы ты превратилась в Ари, мою сына. Я не знала, радоваться мне или окончательно впадать в панику. С одной стороны, хорошо, ведь её слова про Эйлуин ложь. Сестра ей не нужна, только я. Только через меня она могла добраться до Адельмара. С другой, у Элизабет Карай нет сердца. А значит, сомнительно, что разделовшись со мной, она просто возьмёт и отпустит Эйлуин. Не пощадит мою сестру. Эйли не спасётся. Я в отчаянье дёрнулась, ругая себя за то, что вообще покинула замок этим утром, да ещё и сестру с собой потащила. Дёрнулась снова, безуспешно. Тяжёлые кандалы, перехватывавшие щиколотки и запястья, держали крепко, не оставляя мне даже шанса на спасение. В груди болезненно ныло. Пекло всё лицо от близости разгорающегося пламени, гирившегося вокруг древнего камня. Мы сама нам больше никак не связаны. Если ты не в курсе, от нашего с ним союза ничего не осталось. Ошибаешься, ухмыльнулась ведьма. Это поначалу вы были связаны брачным обрядом, а потом, кто бы мог подумать, вас соединили куда более прочные узы ваши взаимные чувства. Он любит тебя, Это я уже давно поняла. Его дракон выбрал тебя. Он выбрал тебя. Да это и ты к нему не равнодушно. Иначе бы не стало рисковать собой и спасать обезумевшего хищника. Это одна из причин, почему Адельмар Талбрин должен умереть, взглядыта Лизбет, заледенел. Много лет назад он лишил меня дочери, а теперь чуть не забрал и сына, моего единственного наследника. Сегодня Талврин заплатит за каждую свою жертву, за все свои прегрешения. Сумасшедшая, такая же безумный, как и мой дядя. Что с ним станет? Книге не зажгла последнюю свечу, а потом вступила в очерченный пламенем круг. Сначала он почувствует себя неважно. Так, лишь лёгкое недомогание. Он даже не сразу поймёт, что с ним происходит. Марканта Криву ухмыльнулась. А потом для Адельмара Талврина Начнётся самая настоящая агония. Прежде чем он умрёт, я хорошенько его помучаю через тебя. К сожалению, тебе тоже придётся всё это пережить. Но тут я ничего поделать не смогу. Вы связанные одной кровью. Всё, что будет чувствовать он, испытаешь и ты, Риан. Я думала, до этого было страшно. Какой там от слов Марканты, от её сумасшедшего взгляда полного решимости наконец поквитаться стал вреным меня затрясло услышала как закричала Элли как стала рваться из последних сил отчаянно но её продолжали удерживать не пуская ко мне опустившись на корточки Элизабет подняла с земли деревянный ларец раскрыла его с таким невозмутимым видом словно собиралась достать из него какое-нибудь украшение колечко или нитку жемчуга Но вместо красивой безделушки я увидела кинжал с тонким гладким лезвием, раскрашенным огненными бликами. Крепко сжав рукоять, Калдуня направилась ко мне. Губы её шевелились, окружая нас точно смертоносным коконом древней могущественной силы. Огонь тянулся к алтарю, почти касался моих безвольно распростёртых рук, как будто в любой момент был готов наброситься на меня по приказу Марканты. Элизабет приблизилась ко мне, схватила за руку. оснула остриём по ладони, не переставая шептать слова заклинания. Душить, отравлять своей магией. От этой силы кружилась голова, как и от боли, теперь уже пульсирующей в обеих моих руках. Я облизнула пересохшие от жара губы, замечая, как небо перед глазами начинает расплываться, как стираются краски, как меркнет сознание, чтобы спустя несколько секунд, а может, вечность вспыхнуть от острой пронзительной боли.